Глава четвертая Но даже ожидание очередного спора, а что он обязательно будет, Алла не сомневалась, не портило настроение. Офигевшие взгляды парней того стоили. Весь последний месяц Виктор разговаривал с ней мало, и только для того, чтобы донести опрометчивость такого поступка. А ей ну вот просто не хотелось уже работать у Мельникова. Радовалась, что завтра последний рабочий день, и она наконец-то распрощается с опостылившей работой. Нет, все-таки эта сторона юриспруденции ее так и не заинтересовала. А еще была довольна, как вытащила Аньку Мельникову из участка. Можно сказать, первая победа на новом поприще. В общем-то, победа сомнительная, и Алла это прекрасно понимала, но устоять не смогла. Смазливый брюнет просто выбесил своим циничным подходом к девушкам. «Легко водить за нос влюбленную доверчивую дурочку, а ты попробуй выбрать соперника в своей весовой категории». Ох, как у него загорелись глаза, а его дружбан еще и познакомиться хотел. Рыжая покачала головой, удивляясь поведению парней. Жаль, что не получилось посидеть в кафе, в последнюю неделю домой тянуло все меньше. Она прилагала все усилия, чтобы донести до мужа свою позицию – но то ли плохо доносило, то ли он совершенно не хотел слушать. Бодрый перестук каблучков практически заглушил жалобный писк котенка. Иногда, очень редко, на маленьких улочках, отделенных многоэтажными домами от шумных центральных улиц, наступает тишина. Как-то так получается, что вдруг редкие прохожие идут молча и нет проезжающих машин. Такая тишина длится от силы пару минут, и житель большого города замечает ее сразу. Алла буквально ловила такие минуты, их квартира располагалась в доме старой постройки, зато недалеко от центра города. Вокруг все поднимались и поднимались новые высотные дома, но такие уютные дворики еще сохранялись. Вот и в этот раз, когда разом смолкли все звуки, что сопровождают человечество, она остановилась, чтобы не помешать тишине цоканьем каблуков. Только шум ветра в огромных деревьях и опять жалобное мяуканье. А потом проехала первая машина. Наверное, на перекрестке загорелся красный, и мир снова наполнился звуками города. Но Алла не сдвинулась с места. Возможно, музыкального слуха у нее и не было, но обычный был отменным. Повернув голову вправо, потом влево, резко шагнула к кустам, которые отделяли тротуар от детской площадки. Ей даже подумалось, что жалобные звуки послышались, и уже собиралась продолжить свой путь, как писк повторился. Ничуть не стесняясь и не смущаясь, встала на колени и заглянула в кусты. Рыжий источник мяуканья обнаружился сразу. Алла зло скрипнула зубами. «Найду этих живодеров, сама шкуру спущу!» У маленького существа были запутаны проволокой задние лапки. Сам влез или помогли, неизвестно. Но малыш шипел и пытался отбиться лапкой от руки человека, которая не сулила ничего хорошего. — Иди ко мне, кисуня, я тебя не обижу. Иди, мой хороший. Заморав колени, ободрав руки и испачкав платье в пыли, а еще продемонстрировав всем прохожим свою пятую точку, Алла ухватила котенка. Скачив на ноги, рванула домой. У мужа есть какой-то инструмент — быстро освободит Рыжика. В квартиру буквально влетела, громко хлопнув дверью. — Витя, ты дома? Такой крик, наверное, слышал весь подъезд. Котенок продолжал пищать. Дома, чего орешь? Муж вышел из кухни. Алла, что за вид? Инструмент неси, вот! и продемонстрировала котенка. Оно тебе надо было. Виктор тяжело вздохнул и полез в кладовку. Вечно ты куда-нибудь влезешь. Алла, скинув туфли, прошла на кухню к окну, чтобы было лучше видно. Операция по спасению заняла буквально пару минут. Все это время Рыжая ругалась и сыпала такими словами, которые приличной девушке знать не положено. Как говорили братья, обостренное чувство справедливости. «Спасибо, мой герой!» Чмокнув мужа в щеку, пошла искать коробку для мелкого. Корма в доме, конечно же, не было, но молоко нашлось. Устроив, котенка отправилась приводить себя в порядок. Муж остался возмущенно сопеть на стуле. Приняв душ и накинув халатик, прошла на кухню и залезла в холодильник. — Ты ужинал? — спросила Виктора, что-то сосредоточенно печатавшего на ноутбуке. — Нет, тебя ждал. Ты где была? Наконец-то обратил на нее внимание. — Пришла позже, да еще и живность притащила. А если у него лишая или что похуже? — Вить, ну что ты такое говоришь? «Ну как его было бросить? Ты же видел, что с ним произошло!» Она возмущенно поставила кастрюльку с голубцами на стол. «Я не могла пройти мимо!» «Конечно, не могла!» Как-то зло проговорил муж. «Тебе всех вечно жалко, кроме меня. На всех есть время, кроме родного мужа!» «Не поняла!» Алла выпрямилась, выгнула бровь. «Это когда у меня на тебя времени нету!» «Никогда нету! Опаздываешь, даже не предупредила! Я пришел с работы и должен сам себе ужин разогревать!» От этих слов Алла опешила. «Это что-то новенькое в концертной программе». «А ты не сам себе?» — ответила, сложив руки на груди. «Но еще и мне мог бы подогреть. В микроволновку сунуть совершенно несложно». «Жена мне зачем?» — бросил Виктор. «Для любви». Обслугой я не нанималась. Вздохнув, принялась разогревать ужин. Когда Витя голодный, с ним совершенно невозможно разговаривать. «Вот, у тебя на все свое совершенно непрошибаемое мнение». И снова уткнулся в ноутбук. «Ты меня в грош не ставишь и абсолютно не прислушиваешься к тому, что я тебе говорю». «Очень интересно. И когда я не учла твоего мнения?» Спросила Алла, продолжая накрывать на стол. «Да хоть сейчас! Ты же все равно уходишь от Мельникова! Хоть я и просил тебя этого не делать!» Взяв вилку, Виктор принялся за еду. «Мы с тобой уже сто раз это обсуждали!» У Аллы даже аппетит пропал. «Ну не хочу я там работать! Надоело! Почему ты уверен, что я буду плохим адвокатом по уголовным делам, а?» «Не только я!» Виктор со звоном откинул вилку. «Твои братья тоже против!» как и родители. Но ты упрямо стоишь на своем. Чем тебя не устраивает эта работа? Вот чем? Не пыльно, платит вовремя. Остается время на семью и дом. Нет, тебе приключения подавай. И потом, ты будешь первое время получать мало, а кредит за квартиру еще не погашен. Алла, сейчас твое увольнение вообще не в тему. У всех жены как жены. Моей уголовников подавай. Еще и кота притащила. «Дорогая, ты пересмотрела американских фильмов, в которых адвокаты, упакованные в дорогие костюмы, легко выигрывают самые сложные дела. Ты живешь в реальности, а не в кино. Пойми ты эту разницу. Тут так красиво не будет». Алла, молча встав из-за стола, отправилась одеваться. «Джинсы, кеды, футболка, ветровка. Так удобнее». «Ты куда?» В дверях кухни стоял Виктор, сложив руки на груди. «Ветеринарку». Подхватив котенка, выскочила из дома. Злые слезы жгли глаза. С каждым разом такие разговоры все больше были похожи на ссоры. А Виктор, будто завидуя, пытался сделать из нее примерную жену. Исчезала легкость в отношениях. Все больше наваливался быт. Все меньше было вечеров в обнимку. Но пять лет жизни так просто не выкинуть. Алла думала, что Витя, скорее всего, просто за нее переживает какому мужчине понравится, что его жена будет общаться с преступниками. Она совершенно не идеализировала профессию, понимала, что просто не будет, но чувствовала, что это ее призвание. Можно ведь попробовать. Не сможет, не потянет, сменит специализацию. И так уступила родным и любимому, в итоге два года занималась тем, к чему совершенно не лежит душа. А кредит на квартиру... Там осталось немного, и если чуть-чуть сократить расходы, вполне вытянут из зарплаты Вити. В крайнем случае, обратиться к братьям. Они давно предлагали, но молодые решили взять остаток суммы в банке, а не у родственников. Ветеринарную клинику Алла видела в трех кварталах от их дома, и чтобы успокоиться, пошла пешком. Рыжий комочек сидел в углу коробочки, накрытый платком. В клинике их встретила молоденькая улыбчивая медсестра. «Здравствуйте. Кто у вас?» Приветливо поздоровавшись, спросила девушка. «Найденыш. У него вокруг задних лапок была проволока закручена. Я его нашла, а муж помог распутать этот ужас». Глаза Аллы вновь засверкали. Я аккуратно потрогала, он не плакал. Час назад где-то освободили малыша. Вздохнув, медсестра взяла коробочку и попросила Алу подождать в приемной, а сама пошла в глубь клиники к ветеринару. Рыжие десять минут показались вечностью. «Пойдемте со мной», — позвала ее медсестра, приглашая следовать за ней. «Добрый вечер». Поздоровавшись с врачом, вошла в смотровую. «Здравствуйте», — не отрываясь от котенка, произнесла ветеринар. «Меня зовут Екатерина. Ну что хочу вам сказать. Повезло рыжему. Повреждений нет. Истощен, блохи. Уверена, и другая живность имеется. Зато характер боевой». Улыбнулась женщина. «И что мне делать?» Спросила Алла. «Оставите себе». Острый взгляд врача сквозь очки. «Да, только не знаю, что делать». Развела руками рыжая. «Я вам все расскажу. Сейчас сделаем все необходимое. Выпишу лекарство и объясню, как правильно давать. Подлечитесь и к нам за прививками. Паспорт делать будем?» Спросила Екатерина. «Конечно». Закивала головой Алла. «У вас же магазин есть? Сразу куплю необходимое». «Тогда пойдемте со мной, оформим вашего мальчика», — позвала медсестра. Вернувшись за конторку, достала ветеринарный паспорт. «Как назовем счастливца?» «Гарфилд», — улыбнулась Алла. Ей очень нравился этот кот из одноименного фильма. «Замечательно. Окрас у нас рыжий, порода, увы, беспородный». Дата рождения... Девушка постучала ручкой. На вскидку примерно около двух месяцев. Отсчитав по календарю примерную дату, записала в паспорт. Ну вот, поздравляю с первым документом. Смотрите, вот сюда вклеите вкладыш от глистогонных и запишите дату. Когда придете на прививки, вклеим и их, и проставим печати. Потом девушки подобрали Гарфилду корм, наполнитель, корзинку и прочие мелочи. Рыжий беспризорник обзавелся солидным приданным. «Ваш мальчик», — Екатерина передала котенка Алле и принялась объяснять, что нужно делать. «Возьмите визитку. При любых сомнениях смело звоните». Тепло попрощавшись с персоналом, Алла двинулась домой. Летний вечер опустился на город. Прохожие шли медленно, прогуливаясь по аллее. Гарфилд опять ехал в коробочке. Такой маленькой переноски все равно не было. С трудом открыв дверь — Алла ввалилась в квартиру, поставив пакет с покупками на пол. Муж встречать не вышел. Прошла в гостиную, Виктор сидел за ноутбуком. «Ты его не оставила в клинике?» Спросил, увидев в руках жены коробку. «Нет, он будет жить с нами. Знакомься, это Гарфилд». Примирительно улыбнулась Алла. Виктор нахмурился. «Вот видишь, даже в этом ты со мной не посоветовалась» и отвернулся, снова уткнувшись в ноутбук. — Вить, ты против? — Ну, не могу его отдать. Смотри, какой хорошенький, рыженький. Алла тронула мужа за руку. — Ну, давай, оставим. И состроила просящую гримасу. — Хорошо. Только смотри, чтобы он не портил мебель и обувь. Со вздохом смирился Виктор. Так рыжий комочек Гарфилд поселился у Егоровых, чтобы потом стать грозным Гариком защищающим свою хозяйку ото всех, а особенно от мужа.